Глава 9. Дом в Сестрорецке на второй от берега залива линии семье Высоковых достался неожиданно. Не случайно, конечно. Просто они все даже не предполагали, что у Василия Николаевича есть дальняя родственница, которая была замужем за известным ученым, и ему и принадлежал этот дом. Ученый давно умер, даже имя его научная общественность давно забыла, потому что он продвигал вперед марксистко-ленинскую науку. являясь специалистом по сталинской диалектике, доказывая вместе с вождем, что всеобщих законов не три, а всего два. Женился ученый поздно на своей аспирантке, впоследствии оказавшейся троюродной теткой матери Василия Николаевича, да и то не по крови, а по каким-то запутанным схемам. После смерти столпа обществоведения она долгое время жила одна, не давая себе знать никому из родственников. Хотя таковых у нее совсем оказалось немного. Одна лишь семья Высоковых. И потому она отписала свой дом Василию Николаевичу, заместителю председателя городского суда. Дом был старый, с башенкой. Внутри на стенах висели картины классиков социалистического реализма. Сталин с матерью осматривает чайные плантации в горе. Демонстрация студентов, радостно приветствующих выход в свет статьи И в. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Ленин на лодке переправляется через озеро Разлив и другие шедевры. Мебель в доме была из мореного дуба. Даже шкафы в библиотеке были дубовыми, за стеклянными дверцами выстроились ряды книг с золочеными корешками. Диваны и кресла старые, с кожаной обивкой, укрыты белыми полотняными чехлами. Все было здорово, кроме одного – Отца убили через месяц после того, как семья Высоковых получила этот дом. Озеро Разлив находилось неподалеку. Володя, прихватив удочки, мотался туда на велосипеде, возвращался всегда с добычей. Окуни, плотва, подлещики. Все хорошо, но было бы еще лучше, будь рядом отец. пять лет назад, в теплый майский день, в школе был праздник последнего звонка. Сначала линейка, а потом концерт школьной самодеятельности. Володя спешил домой, чтобы показать подаренную ему за успеваемость книгу "Белый бим, чёрное ухо". У подъезда стояли милицейские машины, на площадке курили незнакомые люди, в форме и без. Его не хотели пускать домой, и Володя заплакал, предчувствуя что-то ужасное. Он зашел и увидел маму возле которой стояли врачи. Елена Александровна была неподвижной, она посмотрела на сына отсутствующим взглядом и не узнала его. Очень скоро появился. Олег Ильич Колодин и увез Володю к себе. Там он сообщил ему, что папы больше нет. Следствие было долгим, но не дало никаких результатов, убийц не нашли. По официальной версии, в обеденный перерыв Василий Николаевич выехал из городского суда, еще из старого здания на Фонтанке, в котором когда-то размещалось третье отделение канцелярии его императорского величества. Он приехал в свой дом на наличной улице, вошел в квартиру, очевидно, за документами, которые хранил в домашнем сейфе. А следом в квартиру проникли убийцы. Они напали на него, но Василий Николаевич успел достать пистолет. Произошла схватка. Убийцы пытались отобрать у него пистолет, но Высоков был очень рослым и сильным. Прозвучал первый выстрел, пуля попала в стену. Но потом бандитам удалось повалить его на пол и выстрелить в голову судьи из его же пистолета. Оперативно-следственная бригада нашла в кабинете хозяина квартиры открытый сейф, разбросанные по полу документы, след от пули на стене и саму сплющенную пулю, отрикошетившую в книжный шкаф. На голове убитого была обнаружена ссадина, нанесенная тяжелым предметом, полученная, очевидно, во время борьбы с нападавшими. Убийство связали с профессиональной деятельностью Высокого. Он вел только самые сложные дела – но выяснить, какой из них стала причиной убийства, не удалось. После похорон Елена Александровна с сыном перебралась на дачу, в квартире был сделан ремонт. Боль утраты постепенно притуплялась, но возвращаться в старую школу Володя отказался. На самом деле он не хотел жить в квартире, в которой убили его отца, но мама все же настояла. И тогда же Володя твердо решил, что обязательно станет судьей. Засел за учебники, зачитывался научной юридической литературой, старался, окончил школу с золотой медалью, а потом с красным дипломом университет. Пенсия за отца была приличной, неплохо зарабатывала мама, но все равно Елена Александровна продала 15 соток, ровно половину участка за огромную сумму, которую положила в банк и теперь жила на проценты с капитала. Высоков-младший, естественно, обследовал не только книжные шкафы, но и огромный письменный стол ученого общества Веда, где все было аккуратно уложено. Нашел в ящиках стола пару подготовленных рукописей, которые по известным причинам нельзя было издать ни в Сталинские, ни в последующие за ними времена. Одна книга называлась «Нулевой элемент». Высоков прочитал эту рукопись много раз. В ней говорилось о гениальности Менделеева, который создал совсем другую периодическую таблицу, а не ту, что нам подсовывает академическая наука. У Менделеева перед водородом стоит нулевая группа с элементами, у которых удельный вес меньше веса атома водорода, а возглавляет эту группу нулевой элемент, мировой эфир, который сам Дмитрий Иванович назвал Ньютонием. Высоков перечитывал рукопись и удивился, как апологет марксистско-ленинской философии мог решиться на такую ересь. А потом понял, что неизвестный ему далекий родственник двигал официальную науку для того только, чтобы можно было прокормить семью и заниматься тем, что он считал истиной. Владимир Васильевич среди книг на полках обнаружил старый журнал «Вопросы философии», С той статьей о двух законах диалектики на последней странице статьи, выцветшими фиолетовыми чернилами, скорее всего, рукой самого автора было аккуратно написано «Ха-ха, закон диалектики всего один, Бог, а частный случай из него – закон Ломоносова-Лавуазье, хотя Лавуазье просто примазался, проклятый компиляторщик». Высоков возвращался из Сестрорецка на такси и думал почему-то только об этом. Не о насти, которая воспринималась теперь как данность, как то, что подарено судьбой на века. Плохо, конечно, что подарок был связан с неприятностью, даже с преступлением. Но как говорил все тот же ломоносов, если в одном месте убудет, то в другом прибудет столько же. У бывшего хозяина дома была и другая статья, о множестве пространств, в которой утверждалось, что мы живем в пространстве многих миров, существующих параллельно, миров возможности событий, происходящих в силу одних и тех же причин, но развивающихся по-разному, потому только, что время и пространство материальные и бесконечны, в отличие от материи, известной нам конечной вселенной. Он вошел в сверкающую чистотой квартиру. Насти не было. На кухонном столе лежала оставленная ею записка. «Я должна все обдумать. Если позовешь, вернусь сразу же. Навеки твоя». Владимир Васильевич взял телефон и набрал ее номер. но аппарат Насти был не в сети, и тогда он отправил СМС-сообщение. «Возвращайся скорее, а то время разнесет нас по разным пространствам. Люблю». Она позвонила в дверь ровно через полтора часа. Приехала с чемоданом, в котором были ее вещи. Ночью опять была гроза, ливень бил в стекла окна спальни, но они не обращали никакого внимания на Борю, потому что бушевавшие в них пространства – Переполненное светом и любовью было куда мощнее.